пробуждение дремлющих чувств, бурная вспышка их, изнеможденное сникание, гибель и новое возрождение, опять бурное и неизведанное, жизнь скованная и борющаяся с неотвратимой поступью времени, с четкой и неумолимой определенностью долга и судьбы. Эвдональ почувствовала, как близка ей психологическая основа танца –